Ракот и рыцари Ордена Прекрасной Дамы никуда не торопились, но и не мешкали без нужды. Очутившись в чужом мире, рыцари тотчас построились походным порядком, телеги встали четырехугольника, кони влегли по постромки, и небольшой отряд двинулся прямо за высокой фигурой в алом плаще, развивающемся, несмотря на полное безветрие. Бывший владыка тьмы шагал, в задумчивости положив руку на загривок летучего зверя и невидящий, глядя в небо. Черная бестия вела своего господина, словно собака по воды незрячего хозяина. Среди исполинских деревьев малому войску оказалось подручно. Лесные гиганты так далеко раскинули толстенные ветви, что на земле между неохватными стволами ничего не росло. Густая тень не давала подняться даже сорной траве. Кони неспешно ступали по толстому ковру из опавших сухих листьев. Тишина, ни звука, без ветрия, без без птичья. Нет и мелких лесных тварюшек, шуршащих у корней, прячущихся в дуплах и среди ветвей. Только деревья-гиганты. Они словно не терпели никакой еще жизни рядом с собой. Рыцари слегка покачивались в седлах, оруженосцы и склайры, как и велит устав, присели за высокими бортами телег, держа наготове снаряженные двухдуговые арбалеты. На языке у Ракота вертелась обычная в таких случаях фраза «Не нравится мне эта тишина». Он не мог вспомнить, сколько раз произносил ее на сотнях различных языков под самыми причудливыми небесами и в самом удивительном обществе. И почти всегда оказывался прав. Тем не менее, первый день похода прошел мирно и благополучно. Через лес, тотчас прозванный Тихим, струились столь же тихие ручейки. Вода в них оказалась доброй, без каких-либо неприятных сюрпризов. Люди в отряде Ракота, конечно, привыкли к совсем другой тяге мира. Владыке тьмы пришлось взять часть этой ноши на себя. И оттого Ракот не мог в полной мере очутиться в своем излюбленном облике, свирепого воина-мечника, лишь самой малости магии. Четыре солнца Зиды почти не оставляли места ночи. На орден прекрасной дамы подобным не смутишь. Его рыцари вообще отличались невозмутимостью. Мир чудесен и невероятен, но стоит ли удивиться чему-то после того, как в это бытие явилась она, истинно прекрасная дама? Не удивлялись рыцари и когда в небе распростерлись исполинские облачные крыла, словно громадная птица, заботливо прикрыла землю от докучливых лучей, сменявших друг друга светил. Позволяя всему живому отдохнуть в блаженной темноте, или вернее сумерках. Конечно же, Ракот вступил в Зиду нигде попало. Совсем недалеко, в трех переходах, начиналось нечто, что ему очень сильно не нравилось. Настолько, что он изменил своей обычной тактике сваливаться прямо на голову, ничего не подозревающим врагам. Три дня марша, большой риск, что их обнаружат, но при этом и возможность хотя бы приблизительно понять, с чем же предстоит тут столкнуться. Осторожный Хедин наверняка послал бы вперед себя подмастерью. Ракот всегда предпочитал идти сам и идти первым. Названный брат слишком много рассуждал о долге и равновесии. Бывший владыка тьмы справедливо почитал наилучшими весами те, где рычагом служит его собственный меч. Все просто, — говорил себе в таких случаях Рокот, — упорядоченная выбрала нас. И потому мы побеждаем. И будем побеждать до тех пор, пока не исчезнет уверенность в собственной правоте. Ведь как еще сущее может дать нам понять, что мы не сбились с дороги? На третий день, если считать появление темной птицы за ночь, отряд ракота выбрался из-под сени исполинских деревьев. Открылась широкая речная долина, или, вернее сказать, бывшая речная долина. Бывшее, потому что отстроившегося тут некогда могучего потока, остался только жалкий ручеек. На противоположном берегу леса оказались методично сведены, Холмы исчерчивали дороги, аккуратные в полном порядке, а вдоль речного трупа до самого горизонта тянулись пирамиды. Самые разные, высокие и низкие, ступенчатые и гладкие, усеченные и нацелившиеся в сияющее небо острыми вершинами. Были тут самые простые трехгранники, были с четырьмя сторонами конусы, попадались и купола. Больше всего это напоминало забытые кубики какого-то великанского ребенка. Ракот и не отстававший от него читающий застыли. Многое видал Влады Котюн, но подобного паноптикума не попадалось даже ему. Как интересно, процедил он сквозь зубы. Цепь каменных гигантов оказалась не сплошной. Тут и там зияли прорехи. Причем невооруженным глазом были видны следы фундаментов. Словно постройка поднялась в воздух, движимая неким чародейством. После чего исчезла бесследно. И мы все это проморгали. Ракот жал кулачище, метнул гнинный взгляд на читающего. «Я вижу лишь то, что хочет поручающий». Предусмотрительно поспешил оправдаться тут. «Ну да, ну да. Не приказали следить за Зидой, и вот вам, пожалуйста», — буркнул Ракот. «Скажи мне лучше, что в этих пирамидах? Магия? Чья? Я Присны?» «Там не творится в данный момент никакой волжбы. Я бессилен. Ты чувствуешь природу чародейства гораздо сильнее меня. Я могу лишь прочесть уже сотворенное заклятие», — напомнил читающий. И Ракоту почудилось ехидство в его словах. Владыка тьмы не ответил, лишь молча махнул рукой, давая рыцарям знак переправляться через реку. Их никто не атаковал, никто не препятствовал. Орден прекрасной дамы перебрался на противоположный берег в идеальном порядке, просто заготил дурно пахнущую топ. Бывший владыка тьмы стоял возле крайней пирамиды, довольно высокой, около десятка ростов среднего человека, и недовольно хмурился. Умирающая больная река взывала к отомщению как хотелось дотянуться до горных истоков, растопить даром пропадающие там снега, заставить очистительный паводок устремиться вниз по течению, сметая накопившуюся грязь и гниль, Чтобы среди зеленых берегов вновь застроились спокойные воды, кишащие жизни, со звоном мириад насекомых, с плеском рыбы, со взмахами птичьих крыл. «Работа для ялини, проворчал Ракот. «Ничего, – спрашивается Форды бачила Река своей мукой питает пирамиды. Бесцеремонно вмешался в его размышления читающий. Но не только она. Страдания всего мира вливаются в них. Эти управляющие заклинания я могу прочитать. Кем они оставлены? Кем запечатлены? Терял терпение Рако. Читающий ответил после небольшой заминки. Я вижу только заклинания. Я не вижу лика наложивших. «Почему я ничуть не удивлен?» – буркнул бывший властелин тьмы, отворачиваясь. Цепочка пирамид тянулась к самому горизонту, никем не охраняемая, по крайней мере на первый взгляд. Конечно, смести ее новому богу вполне по силам. Направить сюда поток нет, ни воды с горных ледников, но свободно текущей силы, пронзающей все упорядоченно, И тогда здесь не останется ни одного из этих проклятых строений. «Легко сказать, нетрудно сделать. А что мы имеем в результате?» Как угрюмого прошел Хедин после очередной вылазки названных братьев, приведший на первый взгляд к полному успеху о закончившейся мировой катастрофой, когда пришлось срочно открывать порталы, спасая ни в чем не повинных смертных и даже перворожденных эльфов. «А чтобы сковыривать эти пирамиды по одной, понадобятся сотни тысяч работников». Поднимать стяг, брать Зиду под руку новых богов, сиять на небесах, простирать руку над миллионными толпами, падающих на колени. Да, после этого они с радостью исполнят каждое твое слово, кинутся в огонь по первому твоему жесту. Но, обретя силы, ты станешь и более уязвим, более зависимым от людской или нелюдской веры. Безнаказанно это сходит рук только спасителя, уж неведомо за какие заслуги. Горска рыцаря Сигерлин тут, конечно, не справа. Из леса вылетели первые стрелы, и меч сам прыгнул в в длань. Бой, наконец-то! Прямой и честный, где все ясно и понятно, и где важно лишь одно – одолеть неприятеля. Орден прекрасной дамы словно только и делал, что ждал нападения. Высокие борта телег оставались подняты, за ними в безопасности слуги, выпряженные кони, припасы и тому подобное. Рыцари все в броне, едва заслышав привычный свист, резко повернулись, припадая на колени и прикрываясь треугольными зауженными кнезощитами. Невидимые лучники били на внушительное расстояние. Куда они вдруг забросит железный свой болт в старый добрый арбалет. Борта вазов и песок под ногами мигом покрылись черной щетиной от воткнувшихся дрелков. Иные бессильно отскочили от шлемов и наплечников. Иные звонко клюнули в белоснежные щиты. Ну давно бы так, прорвел Ракот, забрасывая плащ за спину и высоко вскидывая меч. Орден прекрасной дамы, три дюжины братьев-рыцарей, спокойно развернулся в боевой порядок. Острый клин спешенных воинов нацелился прямо на то место, откуда летели стрелы. Они отвлекут лучников неведомого врага, в то время как громы выведут боевых коней. Сегодня будет чуток попроще, ухмыльнулся Ракот, нацеливаясь острием меча туда, откуда летели стрелы. С клинка сорвалось нечто вроде стремительно разматывающейся темной ленты. Миг, и там, где тянули тетивы неведомые стрелки, возникла черная сфера, заключившая в себя лучников. Рыцари Сигерлин, как по команде, взглянули на ракота, как показалось брату Хедина снимым укором. Мол, зачем же ты так? Это уж нечестно, это неравный бой. Ничего, хмыкнул владыка мрака, а вы мне нужны живыми. Темная сфера, отражающая стрелы, простенькое чародейство, доступное множеству обычных смертных волшебников. Но его Ракот остерегался держать слишком уж долго. Впрочем, рыцари в белой броне не мешкали. Пользуясь моментом, уже бежали громы и оруженосцы, слуги торопились впрячь в телеге коней. Ракот усмехнулся и широким шагом, так что лошадям приходилось переходить на рысь, двинулся вверх по пологому склону, туда, где чернили стены только что возведенной им темницы. Кедин, познавший тьму, занимался любимым делом. Новый бог играл сам собой живые тавлеи. Прямо за его спиной пламенила арка портала, поднимавшаяся, словно крепостная башня перед тавлейным столом раскинулся оживающий лес Кирдина, и мягкий дождь, шумел по зеленеющей листве, барабанил потуго натянутому полотну широкого зонтика, под которым уютно устроился новый бог. Портал вел в тот самый мир, откуда пришлось убраться Гиллерии. В мир, где ожидала армия несчастных быкоглавцев, приведенная кем-то и поставленная на убой, потому что не было в упорядоченном такого войска, что смогло бы в обычном бою устоять против подмастерья Хидина. Собственно говоря, во всей этой истории познавшего тьму занимало только одно – кто привел это войско. И как, во имя Орлангура и Демагаргона, вместе взятых он пронюхал, где стоит разместить эту армию. Выводы из этих размышлений получались невеселыми. Собрать воинственных бокоглавцев не составляло труда. Взятые гиллерой-пленники, как показал допрос, принадлежали к простому и решительному народу, превыше всего ставящему с воинскую доблесть. Подбить таких на далекий поход все равно, что подарить ребенку новую игрушку. И получалось, что кто-то заранее не только расставил западню на кердине, но позаботился и о войске, что и висело на плечах у новых богов, буде ловушка не сработает. «Нет», — молча покачал головой Хедин, делая очередной ход фигуркой морского змея. «На всякий случай такую армию не собирают, тут что-то иное». И это иное с каждой минутой тревожило его все больше и больше. Что, если дальние или Ямерт и его присные? Что, если они получают сведения прямо отсюда, из лагеря познавшего тьму? Что, если кто-то из подмастерьев все-таки соблазнился? Не знаю уж, чем их можно соблазнить, но вдруг. Требовалось ведь точно рассчитать, куда именно будет открыт нами портал, ведущий сюда, на Кердин. Точно рассчитать и заблаговременно отправить туда армию. Кто еще, кроме подмастерьев, мог знать планы нового бога? Неужели читающие? Чем могли соблазниться эти существа? Ну, например, новыми знаниями. Такие знания есть и у молодых богов, и у дальних. И чтобы выявить изменника, нужны сведения, подумал Хедин. Командиры, вот кто осведомлен, кто говорил с жрецами, указавшими истинный путь. Эти жрецы, именно они-то и интересны. Человека орудия дальних, а кто еще может с такой изобретательностью воздвигать перед ним одну стену за другой и при этом еще и путать следы, закладывая бесконечные двойные петли и делая скидки. Или все-таки молодые боги. Портал открыт, приманка заброшена, пусть идут, если не боятся. Осторожно ступая, приблизился Ульвин. Арис прислал Вестника повелитель. Хедин поднял голову, оторвавшись от игры. Арису определен был медлен. Совершенно точно, поклонился темный эльф. Но там все окончательно пошло прахом, судя по виду гонца. Зови. Лицо Хедина осталось бесстрастным, только глаза чуть сощурились. Гонец приблизился. Такой же, как и сам Ульвейн, темный эльф с вытянутым узким лицом и длинными шелковистыми волосами. Он только что вышел из боя. Вороненая кольчуга рассечена в трех местах, щеки и подбородок покрыты а эфес тонкого клинка и боевые перчатки чужой кровью. «Говори!» Познавший тьму, прервал попытку гонца опуститься на одно колено. Арис влагает свою участь в длань великого Хедина, задыхая, словно от долгого бега, едва вымолвил вестник. «Он нарушил приказ, он вмешался!» Названный брат Ракота коротко кивнул. Его взгляд оставался непроницаемым, но, окажись тут сам арис знавший Хедина куда лучше, он бы понял, что познавший тьму сейчас просто в ярости. «Излагаем», – бесстрастно произнес Хедин. Гонец говорил торопливо, но не сбивчиво, по-эльфийски четко выговаривая слова. «Разлом в мире Мелина извергает из себя полчища козлоногих тварей. Они сильны и смертельно опасны». Тамошний правитель, человек смертный, выступил против них, собрав большое войско, но соратник Ариса очень спешил. Он принес вести о гибельном разладе среди тех, кто может противостоять вторжению, и о том, что местные маги прибегли к магии крови как к последнему средству. Арис, конечно, нарушил приказ и покачнул весы, угрюмо подумал Хедин, движением руки отпуская вестника. Ульвейн повел его к лагерю, сдать на попечение лекарям. «Магия крови им не поможет», – размышлял познавший тьму. «Она сработает лишь на краткое время. Когда-то, в незапамятные времена, созданные на ее основе заклятия и обереги, в самом деле могли держаться столетиями. Но все изменяется, даже здесь. Мы слабеем, козлоногие усиливаются». Не потому ли, что мы постоянно скармливаем неназываемому, хоть и пустую, но все-таки плоть упорядоченного? Когда-то этот способ казался мне, и не только мне, неплохой находкой. А теперь? Ведь сила его растет. И дальше закрывать глаза на это верная смерть. Не только моя, всего упорядоченного. Я слишком хорошо помню черные щупальца, гонявшиеся за живыми в мире, пожираемым нашим заклятым врагом. Конечно, Арису не справится в одиночку, и мне опять придется взвешивать и вымерять, определяя меру отпущенного, чтобы злосчастный Мелин не угодил бы в пучину еще больших бедствий. Кердин придется оставить. Еще немного, и один из ключевых миров окажется в руках или вернее в лапах Созидателей Пути, а допустить этого Хедин никак не мог. И как бы ни были интересны и важны для него военноначальники быкоквалцев, рано, как и стоящие за ними, приходилось засучивать рукава И браться за давным-давно привычное, успевшее, едва ли не надоесть дело. Спасать мир, очередной, один из множеств, лечить симптомы, а не болезни. Он бывал в Мелине, носился по его небесам коричнево-крылым соколом. Вместе с Ракотом они похоронили Мелина у Мелинской земле вместе остолбенил смотрели как спаситель благословил могилу великого мага и как он ушел неторопливо спокойно и скорно опираясь на посох словно и впрямь чувствуя усталость от великих трудов может перенацелить главный удар туда Хедим поднялся расправил плечи хрустнул суставами читающий со своими шарами невдалеке впервшись в мягкое сияние заключенное внутри сфер. Что видится ему там, какая волжба? Многие века читающие охотятся за каждым заклятием, которое можно приписать падшим молодым богам, безо всякого успеха. Я мертв, владыка света, я брен, хозяин ветров, я Эд, повелитель мертвых, я лмок, хозяин вод, я Тана, мать зверей, Я Влата, хранительница звезд. Шестеро, только шестеро, потому что седьмая, я линик, хозяйка зеленого мира, отреклась от них. Прошла искупление и тоже исчезла, не пожелал присоединиться ни к ни, ни к своей падшей родни. Были, конечно, и другие: Ярдос, хозяин пылающих земных недр, Яргахор, водитель мертвых йорда, Ялын, распорядитель холодов и ключарь снежных кладовых, Ярмина, дочь самого ямерта, смотрительница утренних и вечерних зор, Меньшие, младшие из числа молодых богов. Почти забытые имена. Сейчас Хедин опять и опять повторял их, точно заново, пробуя на вкус. Сколько сил отдано было борьбе. Как сладок был миг триумфа. Миг, когда они с Ракотом поняли, что победили. Не просто одолев силой оружия, но превзойдя твердостью духа. Молодые боги не выдержали угрозы неназываемого. И упорядоченное предпочло новых хозяев. Впрочем, скорее распорядителей, нежели пластилинов. След молодых богов так и не отыскался. Пладшие боги исчезли, словно растворившись в безбрежных океанах упорядоченно. Уже не помогли кто повержен, лишенным был их сил бога. Кто? Да хоть ожидание. Значит, не исключен союз обоих вероятных противников. Познавший тьму, отдавал быстрее приказы. Читающий уже нырял в незримых потоках силы, омывавших кирдин. Искал нацеленные вражьи заклятия. Поспешно свертывая лагерь, поднимались полки, готовясь к очередному маршу. Сам Хедин решительно смел тавленые фигурки в мешочек, поднялся. Сквозь пламенеющий портал прыгнул первый быкоглавец, ошарашенно повертел рогатой башкой. Четырех рук, и, как и предупреждала Агилера, он разом мог орудовать и здоровенной секирой, держа ее верхней парой ручищ, и щитом в купе с малым топориком. Эти были снизу. Да, из быкоглавых вышли отличные воины. На локоть выше обычного человека, в два раза шире плеча Страшная секира сметет любую защиту, проломит любую броню, кроме разве что выкованной гномами. Увидав Хедина, быкоглавец злобно взревел, размахнулся секирой, левая нижняя рука подняла щит. За первым быкоголовым великаном последовали сразу трое его собратьев, следом еще и еще. Только-только начавшая оживать трава кердина, втаптывалась в землю тяжеленными подбитыми железом сапожищем. В каждый из них обычный человек с легкостью засунул бы обе ноги. Четыре, девять, шестнадцать, число быкоголовых росло. Хедин не обнажил никакого оружия, просто стоял, скрестив руки на груди и пристально глядел на нового врага. Да, конечно, Гелера права. Познавший тьму тоже слыхал об этих созданиях. Как, впрочем, и о сотнях тысячах других рас и племен в пределах упорядоченного. Но для его целей быкоголовые обитатели степей и гор отдаленного мирка не годились. Особым умом они не отличались лишь жуткой силой. Встречались, конечно, исключения. Потребовалось совсем немного времени, чтобы вспомнить их язык, или, вернее, просто заговорить так, чтобы тебя поняли. Еще одна небольшая преференция нового бога пользующегося, во всяком случае, до недавнего времени, расположением самого великого Орлангура. «Вы напрасно явились сюда», – медленно произнес познавший тьму. «Мне не нужны напрасные убийства безо всякой цели. Впрочем, если вы так уж горите желанием расстаться с жизнью и до срока отправиться в смертные пределы, милости прошу. Мне как раз необходимы добровольцы для жертвоприношения. Магия крови, изволите ли видеть». Он очень надеялся, что в смертельно растущем клине, увенчанных рогами голов, найдется хоть одна, которая поймет, кто сейчас оказался перед ними. «Пусть выйдет решивший, что я его враг», — продолжал Хедин, видя, что быкоглавцы принялись недоуменно переглядываться. Ответом стала ударившая прямо в лицо арбалетная стрела. Закаленный стальной оголовок с хрустальным звоном разлетелся пылью невидимых глазом осколков. Древко мягко скользнуло в ладонь познавшего тьму. «Кто сказал, что меня надо убить?» – невозмутимо повторил он. От лагеря уже спешили его подмастерья, и Хедин тотчас скинул левую руку раскрытой ладонью вверх. Приказ немедля остановиться. «Быкоглавцы пусть себе стреляют. Если он узнает то, что собирается узнать, Из портала выплеснулось уже несколько сотен рогатых созданий. Обтекая недвижного Хедина, крылья этого войска вдруг кинулись вперед, устремившись прямо на замершие шеренги под мастерьев нового бога. «Кто управляет ими? Какие заклятия?» – резко бросил Хедин, обращаясь к читающим. Тот невозмутимо продолжал нависать над своими шарами, точно и не неслась с прямо на него лавина рогатых громадин. «Нет никаких заклятий, познавший тьму». Хедин смотрел в глаза, замершего прямо напротив него секероноса. Ничего в них особенного не крылось, ни сверхъестественной злобы, ни особой кровожадности. Обычные глаза, не шибко озабочены умыслительной деятельностью существа, каких нищет упорядоченным. Что тебе пообещали здесь? На сей раз познавший тьму, вложил в голос самую малость власти. Бокоглавец издал неразборчивое бульканье, судорожно передернулся и ринулся на Хедина, замахиваясь чудовищным топором. Древко оружия рассыпалось мелкими щепками. Тяжеленное лезвие просвистело мимо нового бога, шлепнувшись на землю где-то далеко за его спиной. «Кто привел тебя сюда?» Ульвейн с Гелерой так и не получили внятных ответов на эти вопросы. «Как всегда, все приходится делать самому». Арбалетчики быкоглавцев дали первый зал, целясь в неподвижных подмастериях у Хедина. Напрасная попытка. Наконечники дробились, древки ломались, ни один болт даже не долетел до цели. Кто послал тебя, взгляд познавшего тьму, вбравливался в толстый череп быкоголова. Противник Хедина зашатался, схватился за горло и опрокинулся, мертвый как камень. В этот момент рогатые собратья погибшего сцепились наконец под мастерьями Хедина, и новому богу поневоле пришлось отложить дальнейшие расспросы. Быкоглавые, казалось, не имели никаких шансов с самого начала. Идти против Хедина, познавшего тьму, все равно, что самому прыгать с утеса, навязал на шею камень потяжелее. Новому богу ничего не стоило заставить всех своих врагов просто умереть, без глупостей вроде огня, молнии и тому подобного, просто взять и сторгнуть жизнь, прекратить ее течение в один неразличимый миг. В незапамятные времена истинным магам подобное запрещал закон древних, нынешнему Хеднину это тоже запрещалось, но уже другим законом. Его познавший тьму поминал, наверное, чаще всего остального. Распорядитель упорядоченного не мог даровать своим подмастерьям бессмертия или неуязвимости. Не мог наделить их силой тысячи горных великанов или одарить их мечи способностью рубить сталь с той же легкостью, что и ничем не защищенную плоть. Не мог превратить их в полубогов одним мановением руки, сметающих со своего пути многотысячные армии. Вернее мог. Закон равновесия ничего не запрещал напрямую. Он лишь управлял последствиями. Битва мгновенно вскипела, словно в старые добрые времена. Только сейчас вокруг раскинулась оживающая земля Кирдина, а не серые скалы Хеденсея. Мятежный маг некогда обрушивал на врагов волны пламени. Новый бог мог лишь оборонить себя. Вокруг, Хед... вокруг Хедина сгустился черный кокон. Непроницаемый снаружи, изнутри он представлялся совершенно прозрачным. Названный брат Ракота видел и слышал все, что творилось на поле боя. Шестеро или семеро быкоголовых ринулись на него, изо всех сил обрушивая огромные секиры на магическую защиту. Нанести ей ущерба они могли не больше, чем комары поверхности скалы. Взбреди им в их крошечные головы безумная идея вонзить хоботки в камень. Подмастерья Хедина привыкли иметь дело с самым невероятным противником. Их не смущали ни роз, ни сила, ни блеск оружия. Накатившую волну быкоглалцев они встретили спокойно, хотя какое уж там спокойствие ввиду смертельной опасности. Просто подручные к новому богу попадали лишь такие, кто умел заставить собственный страх придавать новые силы, а не отнимать те, что были. Быкоглавцев встретил настоящий вихрь, и обычных стрел, и тех, что несли магическую начинку. Чарами среди подручных Хедина владел каждый, и соратников нового бога не сдерживало никакое равновесие. Четырехрукие храбрецы проваливались в источающие огонь ямы, их обращало в ледяные глыбы, пластинчатые доспехи лопались, а на открытые раны набрасывались полчища пожирающих кровоточащее мясо насекомых. Хейдин видел, как Ульвейн, крутясь, словно волчок, с двумя тонкими, слегка изогнутыми эльфийскими саблями в руках, ловко уклонился от взмаха чудовищной секиры, поднырнул под щит и ударил снизу вверх, острием в нижнюю подмышечную впадину. Видно, там проходили артерии. Из-под руки быкоглался, хлынул настоящий поток крови. Рогатая голова запрокинулась, и он рухнул. Хейдин, конечно, мог закрыть портал, разорвал связь миров, и, конечно, этого не сделал. Пусть идут, пусть все ворвутся сюда, в Кердин. Его подмастерья уже освоили магию этого мира, они легко чувствуют течение силы. Это куда лучше, чем, очертя голову, бросаться в портал по другую его сторону, все может оказаться совсем по-иному. Повинуясь неслышимой команде нового бога, подмастерья медленно пятились, уступая быкоглавцам поля боя. Из портала вырывались новые и новые сотни рогатых воителей, но к этому познавший тьму был готов. Ему требовались командиры, и он их получил. Недвижный черный кокон застыл прямо напротив раскрытой пасти пылающего портала. Серые волны лишь бессильно бились о его поверхности. Познавший тьму, повернулся спиной к порталу и неспешно зашагал вслед за валом четырехруких воителей, аккуратно огибая мертвые тела. Его подмастерья знали свое дело, сколько раз им приходилось биться с такими вот силачами, чьи хозяева самонадеянно решали, что могут бросить вызов новым богам. Они привыкли. «Сделай и не умри», – часто повторял им познавший тьму, отнюдь не требовавший от своих непременного самопожертвования и стояния в крови по колено. «Завтра будет новый день», – втолковывал под мастерьем Хедин. «Новый день и новый бой. Заменить погибшего в полках познавшего тьму – не такое простое дело. Я отбирал вас по одному из бесчисленного множества. Вы – последняя стража упорядоченного». Погибать вы не имеете права, понятно? Нет такого понятия, как последний рубеж. Всегда найдется еще одна река, еще один холм и еще один перевал. Что? Мы защищали женщин, детей и ослабевших. Ерунда! Помните, что, решив героически умереть, вы обречете на гибель куда больше этих самых женщин, детей и ослабевших. Его подмастерье твердо усвоили урок. В отличие от Ракота... Как раз свято верившего в древние ни шагу назад, и не дамся живым. Быкоглавцы давили, Им казалось, что они побеждают, а на устилающее поле трупы сородичей они просто не оглядывались. И наверняка верили, что доблестно сражавшиеся попадают прямиком в небесные чертоги их местного бога, где рубятся в нескончаемых битвах, охотятся на невиданных зверей и пируют, не зная похмелья. Очень может быть, что они и правы. Древние боги, истинные древние боги, первые, кого исторгло из своей утробы упорядоченной, там, где искры дыхания Творца, соприкоснулись с ее костной плотью, пали еще на Баргидовом поле. Но остались во многих мирах мелкие башки и полубашки. Их в свое время молодые боги либо просто не заметили, либо сочли недостойными внимания. Со временем эти создания осмелели. Особенно после того, как в обетованном воцарились новые хозяева, слишком занятые бесконечной войной с неназываемым, чтобы особо обращать внимание на шалости местных собратьев преснопамятного бога горы. Сам Шарершен -э тоже тут где-то в гуще боя, наверное, один из самых преданных названным братьям под мастерью, старается, отрабатывает свободу. Хедин ожидал, что быкоглавцы попытаются опрокинуть его полки, однако вместо этого рогатые воители вдруг вздумали резко выйти из боя, словно кто-то вовремя отдал им нужную команду. Стремительно разбившись на десятки и пятерки, огрызаясь арбалетными выстрелами, они отходили к совсем недавно ожившим зарослям, забросив щиты за спину и не боясь предстать перед противником трусами. Познавший тьму замер, сердито сдвинул брови. Этого маневра он не понимал. Да, богоглавые понесли потери, но дух их не был сломлен. Они сражались яростно, и Хедин готов был поклясться. За миг до этого не помышляли об отступлении. Но кто-то очень быстро разобрался в происходящем и отдал единственно разумный приказ. Чтобы справиться с подмастерьями, требуется куда больше двух десятков тысяч четвероруких силачей, пусть даже решительных, неустрашимых и свирепых. Хедин едва удержался, чтобы не заорать. «Стойте! Вы куда?» Подмастерья не разрушили строй, не соблазнились истреблением бегущих. Вслед быкоглавам ударила магия, по-прежнему вырывая десятки из откатывающихся серых шеренг. Но истребить всех чародейство не могло. Большинство рогатых воинов, невредимыми, достигли спасительного леса и растворились в его глубине. Рыцари Прекрасной Дамы не нуждались в зажигательных речах перед боем, а во время сражения в чьих-то командах. Сейчас они застыли, окружив диковинный черный шатер по воле Рокота-заступника, заключивший в себя неведомых стрелков. Бывший владыка мрака неспешно приблизился. «Славные какие!» – только их мыкнул он, завидев рогатые головы, по четыре могучие ручищи и серую чешую брони, облегающие вздутые мышцы. Пленники держались с истинным стоицизмом, очень быстро усвоив, что бросаться на черные стены совершенно бессмысленно. Десятка четыре, они со спокойным равнодушием уселись прямо на землю. Неподъемная для людей тяга для их, похоже, совершенно не волновала. Никто не бросил оружие, напротив, все держали на самострел. Ракот усмехнулся. Он любил подобные схватки. Красный плащ соскользнул с широких плеч, клинок поудобнее лег в ладонь. Названный брат Хедина дал рыцарям знак оставаться на месте и спокойно шагнул сквозь черную преграду. Она не могла задержать собственного создателя. Быкоголовые войны, как один вскочили на ноги. Самый быстрый успел разрядить арбалет прямо в живот вражьему чародею. Ракот проделал старый, но по-прежнему зрелищный трюк. Клинком небрежно отшиб железный дрот в сторону. «Кто хочет сразиться со мной по-честному? Один на один. Свобода для всех вас, если одолеете меня». Повелитель тьмы, привыкшему отдавать приказы самым удивительным созданиям, не требовалось много времени, чтобы освоить простой и грубоватый язык четвероруких воинов. «Как же по-честному!» – вдруг рыкнул один из быкоголовых. «Эван стрелу отбил. Ты любого располосуешь, плюнуть не успеешь». Ракот усмехнулся. «Замечательно, что поняли. Оружием с нами не справится, Даже, окажись, у вас тут в сто раз больше», — невозмутимо ответил он. «Тогда ответьте, кому вы служите, что охраняете в этих местах?» «Ответите, отпущу всех. Нет, живьем за рою под ближайшей пирамидой». «И не думайте», — со зловещей ухмылкой добавил Ракот, — «не думайте, что я дам вам умереть смертью истинных мужей». «Нет, забью подзем, но сами живы останетесь». «До того мига, пока не рассыплется черным прахом само солнце этого мира. Ну, что скажете?» и угрюмо молчали. Никто не бросился на неодолимого противника, даже в приступе отчаяния. И это было хорошо. Ракот не очень рисковал. Подобные народы войны почти всегда считают самым важным в своей жизни правильную смерть. Смерть в бою, смерть воина. И куда страшнее пыток и боли, для них угроза лишения посмертия, того, что они считают достойным себя. «Змеи», — вдруг сказал докоглавец, тот самый, что посмеялся над предложением честного боя. «Змеи нам зато платят, чтобы мы всяких разных пирамидам не подпускали». «Какие змеи? Опиши», — потребовал ракот. Быкоголовый закончил, и стены призрачной темницы рассеялись. Рыцарев скинули было оружие, но рогатые воители держали слово. Прошли мимо недлинной цепочкой и потрусили к далекому лесу. «За мной!» – ракот махнул рукой в сторону пирамид. «Взглянем поближе на эти куличики». Отправиться в Мелин Хедину никак не удавалось. Быкоголовые рассыпались по окрестным лесам, но волновало познавшую тьму отнюдь не это. То здесь, то там, вокруг его лагеря, один за другим открывались новые порталы. И тот, кто творил их, явно знал свое дело. Уже не один, добрую дюжину миров соединяли с Кердином, пылающие призрачным огнем арки. И сквозь все те порталы двигались целые сонны разных, самых разных существ, не только быкоглавцев. Можно было оставить Кирдин, никакая осада не удержала бы познавшего тьму и его подмастерья. Но как уйти, если, как кажется, можно в следующий миг ухватить за шкирку тех, кто устроил все это безобразие? Скоординированность атак изумляла. Если это дальние, то решающее сражение придется устраивать в таком месте, где никакие порталы открыть в принципе невозможно. И куда можно добраться только старым добрым способом, пешим порядком, через межреальность. Совсем не так, как шло на штурм Авалона в войсках Единсейского Тана. Он не мог оставить Кирдин, не мог бросить своих подмастерьев. Как оказалось, против такого вторжения им не устоять без его помощи. Он обязан был оставаться здесь и просто потому, что враги видели только его. И это давало Гарпии с вампиршей лишние шансы. А Мелин? В Мелин пришлось отправить подмогу во главе с Ульвейном. Вестей ни от Гелеры, ни от Эвиль по-прежнему не приходило. Неужели он ошибся в вампиршую? Нет, об этом и подумать невозможно. Она сделает то, что от нее требуется. То, чего ждет от нее Хедин.